Петр Олешковский. «Крепость. Роман». Серия «Новая русская классика». Москва. Издательство АСТ. Редакция Елены Шубиной. 2015 год. Категория 18+. Посвящение. Памяти отца Марка Хаймовича Олешковского, исследователя древнерусских летописей и археолога. Эпиграф.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 когда б он сам мог дать себе расчет простым кинжалом. Шекспир, Гамлет, перевод Лозинского. Часть первая. Город. Глава 1. Весь вечер, весь следующий день Иван Сергеевич Мальцов пытался дозвониться до Нины, но та не отвечала, потом просто отключила мобильный. Вечером он еще крепился, но к концу второго дня не выдержал, сбегал в магазин и купил две бутылки водки. «В спину и в сердце! Два кинжала! Два!» — бормотал он, допивая первую. В сердце ударила Нина, сбежавшая вчера к Виктору Калюжному, археологу новой формации. Последний год-полтора она громко восхищалась финансовыми успехами Калюжного — Тот часто наведывался в их экспедиции вроде из чисто научного интереса. Десять лет назад Виктор защитил слабенькую кандидатскую в Тверском университете. Иван Сергеевич выступал на защите оппонентом и поддержал, пожалел, выдал аванс молодому человеку, но парень не оправдал надежд. Получив диплом и некий вес в провинциальном ученом сообществе, Калюжный сразу же переключился на поиски денег для раскопок. Экспедиция его заработала как часы, землю лопатили кубическими метрами, но наукой там и не пахло. а науке новоиспеченный кандидат больше не вспоминал. Виктор вызывал теперь у Мальцова брезгливое отвращение. ОАО Калюжного «Вепарь» копала все подряд. Путепроводы газовщикам, шурфы при строительстве водопровода в области, все за что хорошо платили. Работали на откате, потому с заказчиками всегда был полный альянс. Вепарь паразитировал на всемирном археологическом законе. Без заключения специалистов строить на земле, под которой лежит культурный слой города или даже маленького поселения, нельзя. Котлован уничтожит бесценные остатки прошлой жизни. По закону от общей сметы небольшой процент выделялся ученым. Работы могли начаться только когда слой был раскопан экспедицией до материка. Крохи от огромных проектов складывались в весьма приличные суммы. Калюжный и подобные ему археологи, в кавычках, процветали. Вчера утром, пока Мальцов в музее выслушивал директорский приговор, С женой связалась Светка-секретарша, ее подруга, и все рассказала. Нина решительно собрала вещи и удрала в Тверь, откуда была родом. Потом уже позвонила, коротко и резко простилась, обрезала его вопросы, сказала, что навсегда, что требует развод. Второй удар нанес Манечкин, бывший одноклассник, преуспевший в школе по комсомольской линии, отучившийся в Твери на эколога. Он проработал в Деревске в городе Лен-Тресте, а когда трест лопнул, перебивался несколько лет шабашками, составлял для городских властей планы озеленения и ратовал за возрождение в районе старинных усадебных парков. В начале 90-х Манечкин стал директором Деревского городского музея-заповедника, созданного благодаря обстоятельному письму прошению вверха самого великого академика Лихачева, бескорыстно любившего их древний город. Впервые Деревск упоминался в письменных источниках в связи со святым Ефремом, основателем первого на Руси Борисоглебского монастыря в первой трети XI века. Житие святого сохранилось в поздней редакции, что отмечал еще Ключевский, но из него становится ясно, что Ефрем служил конюшем у князя Бориса, убиенного в 1015 году на реке Альте в первой одной из самых драматических братоубийственных междоусобиц – что позднее стали обычными на Руси. Вместе с князем Борисом погиб и брат Ефрема, дружинник Георгий Угрин. Братья были из венгров, отсюда и прозвище-фамилия. Житие приписывает им высокое боярское происхождение. Третий брат, Моисей Угрин, немедленно удалился в Киево-Печерскую Лавру, где принял постриг и скончал свои дни, тогда как Ефрем отправился на реку Альту, на берегу который чудесным образом обрел отрубленную голову брата-дружинника и вместе с этой реликвией подался подальше из Киевской земли в Верхневолжье. Там, на глухих берегах реки Деревы, по свидетельству жития, он заложил церковь каменную во имя страстотерпцев Бориса и Глеба. Как особо отмечает житие, святой Ефрем так дорожил головой брата, что всегда держал ее в своей келье – а перед смертью, вырубив себе гроб каменный, завещал похоронить себя вместе с ней. Рака святого, мощи коего были обретены иеромонахом Юрий во монастыря только в XVI веке, находится в соборе, построенном через много лет после смерти Ефрема. Первый каменный собор в монастыре построили в XII веке, но и он не сохранился. В XVIII столетии ветхое здание снесли, Великий архитектор-классицист Барсов возвел на его месте огромную желтую гаргарину с четырьмя портиками и рядами толстых уродливых колонн, куда и перенесли драгоценные останки святого. Большевики после революции вскрыли раку, ища там по своей безграмотности драгоценности, но не нашли ни тела святого, ни головы Георгия, ни запрятанных сокровищ. Мальцов знал, крестоносцы в Палестине, почитая мощь погибших в битвах с неверными родственников, заказывали специальные серебряные ковчежцы для останков, в них заключали кости рук и черепа, и, возвратившись в фамильные замки, благоговейно хранили мумифицированные реликвии в алтарях домовых капел, как свидетельство героических подвигов во имя Христова представителей своего славного рода. Многие монахи-воины держали такие ковчежцы в кельях наряду с крестом и писанием. Обычай проживать с останками родственника не казался им странным. Эта удивительная деталь жития, не встречаемая более ни в одном жизнеописании русского святого, единственная, казалось, сохранилась непереначенной поздними составителями, указывая на сильную устную традицию, не умирающую и сегодня в нашей церкви. Остальные нестыковки объяснялись исследователями поздним текстом. Составитель жития трепетно собрал все легенды и записал их как смог. К XVI веку реальная история забылась, события перемешались, сохранилась лишь память о страшном убийстве первых князей-мучеников, погибших от руки святополка Окаянного. Летописец взвалил всю вину на него, заклеймив навечно уничижительным прозвищем. Из всей истории вытекало лишь то, что Деревск напрямую связан со святым Ефремом и является одним из древнейших домонгольских городов на Руси. Это делало город вожделенным объектом исследований для археологов и музейщиков. Отец-основатель музея Пимен Каллистов, краевед и подвижник, слепил его из четырех мелких коллекций районного масштаба, находок археологической экспедиции уже работавшего здесь Мальцова и собрание старых книг и рукописей, принадлежавших ранее Ефремовскому монастырю. Первый директор добился небывалого прямого федерального подчинения, минуя областную дверь, пригласил к сотрудничеству питерских этнографов и ученых из Пушкинского дома. Экспедиции прочесали прилегающие районы, и набили фонды разноцветной крестьянской одеждой, сарафаньем, рубахами на выпуск, обложенными речным жемчугом-киками и вышитой крестиком рушниками с петухами и барнями, а еще зеленым городским стеклом и серийным кузнецовским фарфором, обливными чугунами и ухватами к ним, самопрялками, рубелями, самоварами, купеческой мебелишкой, костлявыми скелетами барских экипажей, хитрогнутыми гнутыми саночками с приклепанными по бокам жестяными силуэтами голубых лебедей, подпотолочными лампами трехклинками и прикроватными фарфоровыми светильниками с дутыми бочками и цветными абажурами, ригельными замками, кованным ломом, целым выводком грубо окрашенных резных статуэток местночтимого чтимого святого, выразительно застывшего на вбитых в стену костылях в вечном литургическом деревянном сне, поздними деревенскими иконами и староверским литьем. Из далекого барского поместья привезли на грузовике двух чугунных львов, мелкорослых и пучеглазых, с орлиными когтями и курчавыми гривами. Установили их на постаменты перед центральным входом, обозначив этими традиционными постовыми место пристанища старых вещей. Каллистов развернул дело правильно — но на взлете карьеры погиб в автомобильной катастрофе. Мальцов работал у него научным консультантом, потом замом по научной части, счастливо и упорно исследовал город, писал статейки и отчеты, ездил на конференции и в вуз не дул. Женился, пожил пять скучных лет с добродушной женой, стряпавшей диссертацию о крюковом пении, но забывавшей сварить макароны — Детей не завел, развелся по обоюдному согласию и об этом опыте жизни забыл. Манечкина поставили не без протекции Мальцова. После гибели Кальства его самого настойчиво тянули в директора, но он был убежден, ученый не должен занимать административные посты. Мальцов собирал материалы к докторской об отношениях Золотой Орды и Руси, подписывать сметы и отвечать за бюджетные деньги не умел и учиться этому не собирался. Он тогда решительно отказался от директорского кресла и числился первым заместителем по науке и руководителем археологической экспедиции. Вчера Манечкин уволил Мальцова и уничтожил экспедицию. Оба удара были подлые и оба смертельные. «Видишь ли...» — говорил Мальцов, беседуя с бутылкой. — Оба удара смертельные, а я пока еще жив. — Странно. Прикончив первую, он свернул голову второй. Радости водка не приносила, только тело обмякло, будто утратило держащий его скелет, и в голове заклубилось нечто, как бывает при решении логической задачи. Он чувствовал священный трепет, словно вот-вот уловит пока еще недосягаемый высший смысл. Мозг взвешивал аргументы строго и точно, отбирал ходы, как в шахматном поединке, но все они разбивались о наглую крепкую защиту противника, и Мальцов никак не мог найти брешь. Мысль, устав спотыкаться, ускользала, его бесило, что не удается решить мучившую его жизненно важную задачу. Наконец он потерял все связи, что поначалу так красиво выстраивались в голове. Голова вдруг опустела, и глупая, и бесполезная только оскорбляла его тем, что еще как-то и зачем-то сидела на поникших плечах. В окно врывался мертвенный свет луны, нырявшей в низких тучах. Холодные тени скользили по стенам, по столу, по дивану, Мальцов почувствовал озноб, потянулся к одеялу, но понял, что и оно не спасет. Холод продирал до костей. Хотя на дворе стоял поздний август, термометр за окном показывал плюс семь. Холод сочился из стен. Мальцов на мгновение представил себя замурованным в мокром заплесневелом склепе, где в темных углах расселись повылезавшие из скользких нор жирные зеленые жабы. Положив облепленные бородавками головы на надутые груди, они изредка моргали глазками, презирающими белый свет и чистый воздух, следили за ним, мающимся в запечатанном заклятием подземелья, как забреченным попасть на их липкий язык мотыльком. Сидели и ждали беззвучно — Ждали нехорошего, что всегда случается там, где из кирпичных пор проступает солоноватая ржавая верховая вода, где беззвучно пересекают прокисшую черноту кожистые крылья нетопырей, где тишина пропитана едким грибком и давит, как тяжелая глина на гробовую доску, и того, гляди, продавит несортовую колючую сосну и погребет навечно» отрежет даже малейшую возможность выскрестись отсюда, залепит глаза, забьет рот, погрузится в невыносимое небытие, в мокрое безмолвие железистого болота, на котором построены все наши старые северные города. Он тряхнул головой, откинул с глаз потную челку, как старый конь у водопоя, атакованный тучей оводов, и прогнал адское наваждение. В Твери у него была маленькая двухкомнатная квартира, в которой они какое-то время жили с Ниной и умирающей матерью. Он продал ее, когда расписался с Ниной, и решил дожить в родном городе до конца. И только тут ощутил, что у него есть свой дом. Наследственная хрущевская халупа в Твери всегда казалась ему чуждой, он не воспринимал ее как фамильное гнездо. Здесь же все начиналось правильно. Стала выстраиваться семья, правда, дом оказался непростым, с историей. Двухэтажный, длинный, он стоял на взгорке в тянутой перспективе таких же желто-белых строений Екатерининской застройки по берегу реки. Могучий Аки крепостная стена за века дом накопил в себе тугую энергию, распиравшую его изнутри. От нее стены кое-где пошли трещинами, их спешно замазывали цементом, да раз в 10 лет город латал железную кровлю. И вот на тебе, теперь зачем-то и дом ополчился на Мальцова. Проверял, что ли, на прочность? Метровые стены впитали недельный дождь, всосали из фундамента речные туманы и теперь отдавали холод и сырость с ними в живое пространство из большемерного шамотного кирпича вплывали сновидения и страхи, нарожденные в воспаленных головах прежних хозяев. Лампочка под потолком незамедлительно реагировала на потустороннее явление, начинала потрескивать и светила тускло, в вполнокало, дым из печки с громким выдохом выбивала сквозь заслонку в комнату, Сосед за стеной по-своему разбирался с чертовщиной, начинал громко стучать в чугунную сковороду овечьими ножницами, щелкал ими хищно, стриг воздух и орал, что есть мочи. — О, гребаный чубай! Опять электричество тыришь! Я тебя! Кыш прощелыга! Чур-чур! Я свой! Не замай меня! Если и эти заклятия не помогали... Выбегал в коридор в одних подштанниках и мел березовым голиком по стенам, тыкал в разные стороны. Я вас, Шушера, замету за океан, за латырь камень. Этот немощный дедок, бывший истопник котельный, был потомственным бесогоном. Бурашевская клиника душевных болезней пролечила его циклодолом и отступилась. Дед был признан неизлечимым, но не опасным. Тут извечно проживали такие вот истопники, мелкие лавочники, посадские кожемяки, выжиги, портные, бродобреи, костоправы, ломовые извозчики и платогоны. Мужики побогаче, круглый год ходили в смозных яловых сапогах, густым запахом дегтя, с примесью едкой кошачьей мочи пахло в рундуках-подъездах даже в лютые морозы. Нищета — фистуляла утиными шажками в кожаных поршнях, отношения которых пятки растаптывались вширь, как неподковные копыта, а вросшие в дикое мясо ногти толщиной в пятак люди приучались терпеть до последнего, пока хромота не заставляла расщедриться на полушку для мучителя лекаря, что вырывал ногти в темной коморке на базаре с громким хеканьем малыми копытными щипцами. Да и руки у тутошних были одинаковые, ладонь жестче наждака с потрескавшейся, задубевшей кожей на тыльной стороне, не пропадающей даже по теплу цыпки. Эти окаянные жители, казалось, вылезали на божий свет кто с топориком в пухлой ангельской ручке, кто с засапожным свинорезом, а кто и с сыромятным тяжелым кнутом плача. Они не брили борот, подпоясывали домотканые рубахи льняной бечевкой, чтобы не пробралась к сердцу нечистая сила, носили на гайтане медный крест с ликом Спасителя, что не очень-то уберегал от смертных грехов, на которые их толкала здешняя жизнь. Многие попали за нехорошие дела в застенок и потом сгинули в холодной Сибири, навсегда занесенные снегами. Их жены на надомницы трактирные кухарки, золотошвеи, сборщицы хмеля, дворнички, повитухи и презренные служанки, коих пользуют в хвосты в гриву, бледежки и набожные богомолки в чистых темных сарафанах по утрам и в предночи копошились у пышущих и вечно чадящих печей. Женщина этих роднил дом, многоквартирное общежитие, в котором жили, как пчелы в улье, только без пчелиной королевы, все одной судьбой, одним пошибом. Почти все они в ранней юности глупо и безрадостно теряли девственность, а после двадцати пяти красоту и привлекательность – Все погрязли в сплетнях, пересудах и заботах о вечно голодных, необстерных детишках, стреляющих на матерей из темных закутков острыми блестящими глазенками, словно выводок мышат из свалявшегося соломенного гнезда. Детки, как и их матери, беспрестанно сопели и кашляли от копоти, от кислой вони жирных котлов и замызганных чугунов с прилипшими к стенкам листами квашенной капусты от серых обмылков щелочного мыла, сваренного на живодерне, от запахов безденежья и безнадеги, что никогда не покидали этих метровых кирпичных стен. Рубленных бараньих котлеток с мясом дикой утки, паюсные икры во льду и макарон с пармезаном здесь не пробовали никогда, срывались в сердцах капризничающих малышей, отворачивающих щербатые рты от тарелки с блестящим только что отсикнутым творогом. — Що, блятенята, как лето к вам накласть или мирмезану подасть? На праздники тут варили студень из огромных свиных голов и пекли знатные пироги с капустой, яйцом и зеленым луком, рыбники с лещами и высоченные курники с коричневатой крышкой, украшенные толстыми вензелями. По ночам хозяйки и их мужья тяжело дышали от морока, колыхавшегося посреди комнаты живым, крепко сотканным парусиновым покрывалом, как едкий угарный дым в черной бане, и кали, хрюкали, стонали и взвизгивали во сне от наплывающих страхов. Страхи вдавливали их в пролежные путные потные топчины чьи пружинные утробы начинали сами собой вдруг гулить, трещать, и звякать, а то и с бесовскими бесстыдными голосами. Что ни ночь, домовые громыхали на кухнях тяжелыми ухватами и загнутыми глаголем-кочережками и валили их с грохотом на пол. Потомственные квартира-владельцы и нищеброды-съемщики просыпались на миг, запивали полуночный кошмар мутным огуречным рассолом или тошнотворной дрожжевой брагой и вновь проваливались в топкий сон. утру, в предрассветной мгле, они, как вчера и позавчера, принимались разводить огонь в печах, носили кромыслами в воду, громыхали ведерной жестью, топали сапожищами, цокали кованными каблучками, шаркали плоской стопой, и фыркали зло на подвернувшихся под ноги вальяжных котов. Затем будили сонных ребятишек, любовно расчесывали их свалявшиеся волосики редким гребнем вошегонкой, легонько целовали в лоб, шептали на ушк ласковую хранительную молитву, упоминая троекратно Николу и Пантелейма моноцелителя, и наскоро похлебав постных щей, начинали новый трудовой день, мало чем отличавшийся, от отлетевшего. В эру материалистического безбожия их сменили постояльцы страны советов, наглухо завалившей прошлое тифозными костями и мощами новоприставившихся мучеников. Учетчики ворованного зерна, вохровцы из Ефремовского монастыря, отданного под спецколонию для малолеток, Токари ФЗО, трактористы МТС, отличники ДСАФ, вырвавшиеся из полумертвых ограбленных деревень, всытый, как им грезилась городишка, жившие теперь под кровавым кумачом, а не под темной иконой, но не расставшиеся с дедовскими запугами, также страдали застарелыми страхами. Даже комсоставский, которым полагалось забыть старый мир навсегда, И, строить счастливое и безоблачное будущее, тайно крестили лоб и плевали на врага через левое плечо. Вопреки предписаниям новой веры страхов только прибавлялось. Тряслись все ночами, а порой и днем, и, ежедневно, присягающие вездесущим портретом усатого, Косящиеся угрюма на воронки со лживой надписью «Хлеб» по обоим бортам и несчастное лагерное мясо в этих воронках, увозимое в страну, где вечно пляшут и поют. Никого не щадили эти стены, впитавшие сизый ужас жизни, ни учителей физкультуры, ветеранов Великой войны, ни торгашей, вечно ждущих ревизии БХСС, ни директоров доржилкомхозов, ни жревших на недоливе торговцев керосином, ни сухогрудой поэтессы в горжетке из драной лесы, пишущей в районную многотиражку стихи про весну и прилетевших в перелесок снегирей, у которой и была куплена Мальцовым эта квартира. В городе про дом ходили дурные слухи, Но они с Ниной не побоялись, купили жилплощадь по дешевке и жили себе тут сладко и любили друг друга до поры. Теперь в одиночестве он собственной кожей прочувствовал, что люди понапрасно не наговаривают, даже водка не спасала от стылого холода этих стен. Пришлось растопить печь. Высокая, обложенная старинным кафелем, она потребляла мало дров, зато тепло держала почти двое суток. Мальцов сел на пол около открытой заслонки, глядел на огонь, отпивал из бутылки глоточками, как бабкин кипяток с малиной, лечился известным способом, так традиционно поступали постояльцы этого древнего общежития. Огонь загудел в бровах, энергия погибающего дерева вошла в кровь, на лбу выступила испарина. Он смотрел на языки пламени, льнущие к кирпичам, как цыганские цветастые платья льнут к налитым силой телам таборных танцовщиц. Истребляемые огнем еловые поленья трещали, как кастаньеты. За окном ветер рвался из-под туч, Студенный, резкий, но без дождя. Ветер раскачал тополя на берегу реки, ветки гнуло в татарские луки, листья дрожали в трансе, тени высоченных тополей в серебряном свете луны сплетались в тревожные фигуры, тремор листьев передался ветвям, просочился в стволы, змеи руки ветви за окном исполняли примитивный танец, полный особого тайного смысла. Он добрался до дивана, упал лицом вниз и увидел вдруг большой зал правящего неба в Каракаруме. Здесь собирались только на самые важные заседания. Посередине зала, в козлоногих китайских жаровнях, горел огонь. Хан Угидей, третий сын Чингисхана, лежал на высоком резном ложе, укрытый по грудь стеганными одеялами с вшитыми в тесьму сирийскими бусинами, чьи глазки охраняли от нечистой силы. Его перенесли сюда вчера из большой юрты, стоявшей в пустынном, напоминавшем монголам степной простор, внутреннем дворе грандиозной дворцовой постройки. У гидей был по обыкновению мертвецкий пьян, Хан бормотал бессвязные слова. Правая рука, привыкшая держать поводья Белохвостого, сейчас вцепилась в одеяло, как будто он хотел приглушить ярость коня, рвущегося перенести всадника в дальний край безлюдной великой степи. Повелитель мира дышал тяжело. Губы его посинели и вдыхали воздух жадно, но мелкими глоточками, словно воздух был его любимым кайфынским вином, которым он так и не сумел напиться за всю свою жизнь. Рядом, тесной группой, стояли ближние вельможи. Впереди высокие и одноглазый Субудай, самый верный чингизов-полководец, Командовавший правым крылом Великого похода в Северный Китай. Похода, который из-за грозной болезни хана пришлось теперь приостановить. По правую руку от Субудая стоял Талуй, младший сын Чингисхана. В китайском походе он вел левое крыло войск. 12 непрестанно творящих заклинания шаманов», в чудной одежде с косичками, бусами и бубенцами, расположились полукругом у Адра, у Гидея. Дым от шаманских кадильниц, едкий как дым кизячного костра, сплетался с благоуханным дымом жаровин, доставляя хану дополнительные страдания». Угидей заходился утробным кашлем, и тогда один из шаманов поил его из белой фарфоровой пиалы горьким отваром. Хан давился, грязное, темно-зеленое, как яд тростниковой змеизелье, выливалось на одеяло, стекало по сальному подбородку на безволосую грудь. Но дым и отвар были священными — Они, как и бусы на одеяле, отгоняли злых духов и очищали умирающего. Вчера прорицатели гадали по внутренностям убитых животных и пришли к выводу, что причина тяжелой болезни хана — бушующие внутри него духи земли и воды. Необходимо было принести жертву, Выбрать особенного человека, который впустит злых духов, терзающих хана, в свою печень. Начали спешно отбирать молодых и крепких пленников. Окропили землю вокруг дворца молоком сотни белых кобылиц. Пустили пленникам кровь перед порогом дворца. Но хану стало еще хуже. Духи выталкивали сквозь синие губы синюю злую кровь, отравленную, не оставляющую почти никакой надежды. И тогда перед шаманами выступил младший хан Талуй. Любимец войска, одержавший множество побед в китайских компаниях и в войнах с мусульманами в Азии, наследник самого лакомого куска империи, центральных монгольских земель, В своем Улусе он был почитаем людьми как честный и справедливый, но строгий правитель. Талуй родил четырех сыновей, он крепко стоял на ногах. Он никогда не знал болезней, никогда не пил презираемого монголами вина, только традиционный айран, перебродивший кобылье молоко. Младший брат любил старшего Угидея непоколебимо преданный ему, как стрела луку, сабля руке, чтящая семейную кровь превыше жизни, он вышел перед всеми, ударил себя в грудь кулаком и сказал громко, словно обращался к стоящему войску. «Читайте, шаманы, свои заклинания! Заговаривайте в воду!» Он предлагал свою печень, добровольно выбирал уход в иной мир, чтобы великий хан смог жить дальше и править неисчислимыми землями, собранными в единый кулак их великим отцом. И вот все собрались в зале, суровые и сосредоточенные, понимая, что им предстоит сейчас пережить. Шаманы жужжали, как рой диких ос, дергались и приплясывали. Глаза их, отрешенные чужие, нечеловеческие вовсе, обозревали иные миры, и лишь старик, главный шаман, стоял твердо и прямо и держал перед собой небольшую нефритовую чашу. Одноглазый Субудай кивнул. Талуй сделал шаг, принял чашу и, не отрывая взгляда от брата, выпил ее одним глотком, как и пристала богатуру. Старик-шаман простер руки к верхнему миру, что раскинулся высоко за облаками, за великим синим небом, запрокинул голову и отлетел к дальним пределам на поиски блуждающей в них души у Гидея. Тело шамана, как бумажная фигурка из китайского театра теней, приклеилось к каменному полу в неестественной для живого позе. Из рта его исторглись звуки, подобных которым не издавало ничто в известном монголом мире, ни скрипящие в бурю дерево, ни степные ветры, ни маленькая бурая птичка, живущая в камышах и оплакивающая на восходе и закате своих деток, пожирных алчным камышовым котом, ни волки, приветствующие сильную луну, ни кричащий младенец. А вместе с тем... В воплях шамана угадывалось все это и многое другое. Каждый сам для себя решал, что он в них расслышал. Талуй стоял на вытяжку, прижав стиснутые кулаки к бокам. Видно было, что это дается ему напряжением всех жил еще сильного тела. Но вот его ноги начали мелко дрожать, и тогда Субудай, крепко обняв героя за плечи, Подвел к постели Хана. Уложил Талуя на спину рядом с больным, пропихнул руки младшего под руки у Гидея, Тот ничего не заметил. Напиток растекся по жилам и начал действовать. Губы у Талуя посинели. Заплетающимся языком он припоручил свою семью заботам старшего брата. У Угидей вдруг приоткрыл глаза и снова погрузился в беспамятство. Талуй быстро слабел. Саргахтани, его любимая жена, склонилась над головой мужа. Субудай стоял рядом, готовый подхватить ее, если потребуется, но крепкая женщина не обронила ни слезинки. Главный шаман внезапно затрясся, рухнул на пол, задергался, как издыхающая овца, И замер. Секунды потребовались ему для перехода в мир людей, он вдруг вскочил, словно ужаленный, и сделал несколько шагов в сторону ложа. Он возложил свои руки братьям на головы, через свою печень, как через мост соединил их жизненные энергии. Виск камлающих колдунов мгновенно умолк. Шаманы вросли в пол, Словно огромные кувшины хумы в зернохранилище, впавшей на всех торжественной тишине, все расслышали последние слова уходящего Талуя. «Все, что хотел я сказать, я сказал. Опьянел я». Глаза закрылись, дух покинул его тело утро хану Угидею стало лучше. Поддерживаемый двумя заклинателями, он встал с ложа и помочился в глиняную миску. Моча дала обильную пену, что свидетельствовало о чудесном выздоровлении. Ему рассказали о жертвенной смерти брата. Жестокий правитель и смертельный пьяница затребовал большую чашу вина и плакал над ней, как ребенок. Мальцов проснулся среди ночи. Случившаяся в 1231 году смерть Талуя, подарившего брату 10 лет жизни, о которой он читал в «Тайной истории монголов», не оставляла его. Он сходил в ванную, умылся, но голова была тяжелой и мутной. По преданию, Мальцовы происходили от Талуя — точнее от одного из потомков его правнука Туган. Туган бежал из Китая, где осела эта ветвь рода, от преследования хищноглазой родни и какими-то неведомыми путями переместился в Салхат, крымскую вотчину Мамая. Оттуда, после гибели Мамая, разбитого на голову в 1380-м ханом Тахтамышем, он удрал в Москву, принял крещение, и получил надел от великого князя Дмитрия Иванович. От Тугана, как рассказывала прабабка, пошли на Руси Старшовы, Мальцовы и Туган-Баранович. Мальцовская ветвь потеряла свои земли еще в XVIII веке, обнищала и, что редко случалось, перешла в иное сословие. Дед был священником в пятом поколении. Прабабка любила рассказывать, что белая волчица, явившаяся в самый важный момент жизни Чингисхану, когда тот был еще степным бродягой-грабителем, приходила потом и к его сыновьям, и к их потомкам. Мальцовский дед, соборный протеерей Вознесенской церкви в селе Большое Котово, якобы видал ее за день до того, как явились чекисты и отправили его в Воркуту, Дед отсидел десять лет, вернулся после лагерей в свой дом и успел похоронить мать и понянчить внука, но про белую волчицу никогда ему не рассказывал. В Воркуте дед повидал и Рюриковичей, и Гедеминовичей, и Чингизидов, но людей ценил не за древность крови, а за их поступки. Служил в своей церкви тихо, чинно, и, что удивительно, внука за собой не тянул. На искренний вопрос школьник-пионера, почему он никак не может поверить во Христа, дед ласково щурил глаза и отвечал «Искра должна проскочить, жди искру, иначе бессмысленно все». В доме деда постоянно ночевали беглые попы, какие-то игумены и тишайшие ласковые монашки. Мальчиком мальцов слушал их непонятные рассказы и сердцем чуял, люди эти были очень хорошие, но почему-то несчастные. Столкнувшись с новоиспеченными священниками, завладевшими древним Ефремовским монастырем и наименее разрушенными городскими церквями, воюя с ними за сохранность памятников, которые они бросились поновлять так, будто вселились в обыкновенные обветшалые дома, требующие веселенького ремонта, Он хорошо усвоил нынешние полуобразованные попы, не похожи на тех, что он наблюдал в детстве. Не видел он в них искры, про которую говорил дед. Впрочем, он и в себе ее не ощущал. Сожалел иногда, но не ощущал. Факт. Ветер стих потеплело. От тополей, стоявших в жидком тумане, поднимался в небо порог, как от лошадей в деннике, пробежавших рысью 30 километровый дневной перегон. Деревья спали, и лишь изредка судорога проходила по их мощным кронам. Вероятно, им снилась буря, которую они только что пережили. Голова трещала, но все же хватило сил не пить, в бутылке оставалось еще больше половины. Мальцов крепко завинтил крышку, спрятал ее в угол за ящики с керамикой, выпил стакан невкусной стоялой воды и завалился спать. Последнее, что он помнил, был тихий и тоскливый вой белой волчицы. Она тянула ноту, рожденную где-то в подвздошье, свистящую и хриплую, как поют легкие пробитые стрелой. Уже засыпая, понял, что не задвинул заслонку, и это ветер тянет из печной трубы драгоценное тепло. Сил закрыть печь не было. Он провалился в сон и очнулся уже утром. Солнце било через окно прямо в глаза. Яркое и по-утреннему животворное. Мальцов встал, почистил зубы, Выпил стакан кефира. Похмелье его не мучило. — Талуй забрал похмелье, — сказал он, горько усмехнулся и сел к компьютеру.